Глава 16. Я в порядке. В порядке ты не выглядишь. Мама промокает мою губу салфеткой с антисептиком. Что случилось? Споткнулась в автобусе, ударилась лицом о сиденье. Я не говорю о выставленной ноге, а о смехе, под который поднималась с пола. Не говорю, как повернулась и уже была готова врезать той девчонке кулаком в лицо, и она поняла это за секунду до того, как Бен увёл меня прочь. Я увидела в её глазах не уверенность и страх. А где была Эмми, когда это случилось? Что сказать, не знаю. Да, что Джас, её бойфренд это секрет. А что Эми была в его машине это тоже секрет. И мама не должно было быть дома так рано. Ушла с работы пораньше, как будто уловила что-то своим драконьим радаром. Она не смогла меня поймать, говорю я. Вроде бы и не соврала, Эми ведь там не было. А где она сейчас? По-моему, зашла домой к подруге. Я стараюсь отделаваться общими заявлениями. Ты разбила губу, а она даже не зашла с тобой домой. Э-э, мама поджимает губы: "Ступай наверх и переоденься". Я стою в комнате, прижимаю лёд к губе. Я была готова ударить ту девушку в автобусе. Я это знаю. Никакого намерения или плана, а отреагировало тело. Мышцы напряглись и пальцы сжались в кулаки сами по себе. Предполагается, что сделать этого я не могла из-за лева. Малейший намёк на агрессию и лево меня отключает. Однако ничего такого не случилось. На протяжении всего эпизода уровень стабильно держался около 5. Бен и все остальные просто сидели и улыбались, хотя и прекрасно понимали, что обедили, обедили преднамеренно одного из них. Нет, и мне было всё равно. В конце концов Бенведь подошёл и помог мне. Скорее всего, в их маленьких, довольных, зачищенных мозгах случившаяся не отозвалась волнительной рябью: "Я не такая, как они, и я не понимаю этого". Внизу открывается входная дверь. Я слышу голоса, разговор на повышенных тонах. Проходят медленные шаги по лестнице. Дверь открывается. Эмми. Ты в порядке? Она проходит через комнату, смотрит на мою губу. Больно, наверное. Я пожимаю плечами немного. Хорошо. Эми поднимает свою книгу, лежащую у второй кровати, снимает халат с двери, забирает все вещи, перебравшиеся в мою комнату за последнюю неделю, когда она оставалась, чтобы я не была одна ночью. Выходит в коридор и скрывается в своей комнате. Дверь за ней захлопывается. Словно уловив своим особым кошачьим чутьём, что в нём нуждаются, в комнату заглядывает Себастьян. Миукает, запрыгивает на кровать и трётся головой о мою руку, пока я не начинаю поглаживать его. По щеке скатывается и падает на губу слезинка, солёная. Я слизываю её. Зелёные деревья, голубое небо, белые облака. Зелёные деревья, голубое небо, белые облака. Обед, кричит снизу мама. Я переглядываю уснувшего Себастьяна с колен на кровать. Приготовила для тебя суп. Ешь, с твоей губой будет легче. Спасибо. Сажусь за стол. Мама ставит на стол мою глубокую тарелку с супом и две спасты, потом идёт к леснице. Обед, Эмми, кричит она и возвращается в кухню. Что ж, если Мес не желает присоединиться к нам, пусть остаётся голодный. Я смотрю на суп, попробуй. Я приготовила его специально для тебя. Беру ложку. У тебя все хорошо. Мама берет меня за руку, и как раз в этот момент Лева начинает вибрировать. Четыре целых три десятых. Она вздыхает. Ты ведь не просто споткнулась в автобусе. Дракоша читает мысли. Дело не в этом. Тогда в чем? Молчу. Размешиваю ложкой суп. Дело в Эмме, да? Что она сказала? Я откладываю ложку, опускаю голову. Она злится на меня, а я не понимаю. Ох, девчонки, какой кошмар. С мальчишками куда легче. Подожди здесь. Мама топает наверх и вскоре возвращается с Эмми, которую втаскивает за собой в кухню. Садись. Эмми садится. Послушайте меня, мисс. Кайла не сказала мне ничего, понятно? Не о твоём глупеньком бойфренде, не о езде на его дурацкой машине, ни о чём-то ещё. Я всё вычислила сама. А теперь вы двое разберитесь между собой. Я поем у телевизора. Она забирает тарелку и сердито уходит в гостиную, ногой захлопнув за собой дверь. Эми виновато смотрит на меня. Извини. Я подумала, что ты ей рассказала. Она как будто мысли читает. Не знаю, как у неё получается, но я во всём ей призналась, а у тебя секретов вообще быть не может. Как ни старайся, твоё лицо открытая книга. Я должна была это предвидеть, извини. Эмми берётся за пасту и ничего больше не говорит, но я вижу, своими секретами она больше со мной не поделится. Мне доверять нельзя. В эту ночь Эмми остаётся в своей комнате, и я сплю одна. Водитель жмёт на клаксон, почему я не знаю. Они всё равно никуда не едут, пробка. Дорога превратилась в одну огромную автостоянку. Впереди справа крепкое кирпичное здание. На одном из них вывеска Lorders, лондонский офис. Они застряли как крысы в гнезде. Сделайте что-нибудь, кричу я водителю. Откройте двери, выпустите их. Но он не знает, что случится, и не слышит меня. Сначала пронзительный свистящий звук, яркая вспышка, оглушительный бум, от которого трещит череп и звенит в ушах, а потом крики. Удушающий дым. Разбитые в кровь руки колотят по стёклам окон, и крики, крики. Снова свист, вспышка, взрыв, зияющая дыра в боку автобуса, но большинство уже умолкли. Я кашляю от дыма, едкого дыма от горящего топлива, металла и чего-то ещё. Накрываю ладонями уши, но крики не стихают. Всё уходит. Я уже не там. Я где-то ещё. Кто-то ещё. Ужас, дым, кровь. Ничего этого нет. Всё ушло, не оставив ни малейшего воспоминания, только сон и не больше, и не меньше. Я смеюсь и играю в прятки с другими детьми в моём зелёном уголке. Высокая трава и высокие деревья, яркие полевые цветы, жёлтые и фиолетовые. Я приседаю за какими-то кустиками и вижу свои ручки и ножки. Я маленькая. Сердце трепыхается от волнения: найдут или нет? Открываю глаза и ничего не вижу. Открываю ещё шире, поднимаюсь и иду на ощупь к окну. Отвожу штору, выглядываю. Сегодня луны нет. Получилось. В самой середине кошмара я сбежала в безопасное место, никого не разбудила своими криками, не отключилась и уровень на моем лево вполне приемлемый — четыре целых восемь десятых. А вот сон изменился: деревья, трава, облака остались, но на этот раз я была не одна и играла в прятки с детьми. Там, в этом счастливом месте, я была ребенком. Ужас первого сна блёкнет, детали рассеиваются, как поднимающийся в небо дым, но ощущение реальности произошедшего не проходит, как будто я сама была там в тот день и своими глазами видела, как погибали ученики. Безумие